Тихо в избушке сторожа. За печкой-лежанкой трещит неугомонный сверчок. Тусклое пламя лампы освещает убогую обстановку жилища. Ветер, бушевавший всю ночь, под утро стих. Тайфун пронесся дальше к берегам Сахалина. На широкой скамье, накрытой полушубком, лежит молодой браконьер, спасенный Зазулей. Он спит. и мерное дыхание колышет пол и полушубка. Бледное лицо спокойно, как у спящего ребенка. Рядом на табуретке сидит, скрестив на груди руки, зазуля и смотрит пристально в лицо спящего. Одинокий, всеми забытый таежный бродяга чувствовал, что в душу его проникает тепло, и холодное, очерствелое сердце его согревается от присутствия чужого человека, беспомощность и слабость которого рождали новое, неиспытанное чувство жалости. Спавший пошевелился и открыл свои большие темные глаза. Сначала ему все казалось сном. Он напрягал свою память и не мог объяснить окружающего. Наконец, приподнявшись на локтях и заметив около себя человека, он проговорил. «Где я? Ведь я утонул!» «Лежи, лежи!» — сказал в полголоса Зазуля, осторожно кладя молодого человека на постель. «Говори, лежа, тебе надо отдохнуть! Пей пока горячий чай с ромом, потом будешь меня расспрашивать, а теперь слушайся!» Осторожно и нежно, как заботливая нянька, Зазуля поил незнакомца горячим чаем. С удовольствием смотрел он на молодое существо, возвращенное им к жизни. Он любовался красотой молодого свежего лица и был несказанно доволен тем, что ему, одинокому бобылю, обязан этот юный человек своим спасением. Выпив несколько кружек душистого чая, молодой человек вполне оправился и сел на скамейке, спустив на пол ноги. Бледная утренняя заря глядела в маленькое тусклое оконце избушки. Зазуля помог незнакомцу надеть его высушенную на печке одежду. На вид ему было не более двадцати лет. Высокий, стройный, он казался красавцем в этой скромной, убогой обстановке. «Как звать -то — Как звать-то тебя? — спросил его Зазуля. — Имя мое Алексея по фамилии значит Крутых, — ответил незнакомец. — Вот видишь ли, Алексей, — продолжал Зазуля положив ему руку на плечо. «Я тебя вытащил полумертвого из воды около Баркаса и кое-как отходил. Бог, видно, покарал твоих товарищей, они все утонули». «Нет, не все», — произнес волнение Алексей. «Двоих вы убили, тогда мы отогнали Баркас в море и думали отстояться там, снова идти к берегу. Налетел этот проклятый тайфун, перевернул Баркас, и, видно, никто, кроме меня, не жив». С этими словами молодой человек отвернулся к стене, и крупные слезы закапали одна за другой на грязный полушубок. Видя горе и тоску его, Зазуля проговорил. «Ничего, Алексей, надо смириться перед Божьей волей. Видно, так надо. Против него не пойдешь. А кто был с тобой на баркасе?» После короткой паузы спросил Зазуля. «Может, отец или братья?» «Да, брат был со мною, старший. Он вел баркас наш и был убит первым ответил Алексей, стараясь сдержать рыдание и заглушить тоску, сжимавшую сердце тисками. При этих словах Зазуля потупился и замолчал. Сверчок трещал неистово. Издалека доносился рев океана. Рассветало быстро. За окном чирикали воробьи, начавшие свой хлопотливый день. Успокоившись, Алексей тряхнул своими темными кудрями и сказал, обращаясь к своему спасителю. «Да, видно на то воля Божья». «Вы, сторожа, не виновны в смерти моих близких и товарищей. Вы делаете свое дело, мы свое. Хлеб жевать каждому надо». Зазуля поднял голову и с благодарностью посмотрел на молодого человека. «А где живете вы?» – спросил он Алексея, снявшего со стены винтовку и любовавшегося изящной ее отделкой. «Живем недалеко на Сучане. Что, знаешь, село Владимировка?» – ответил Алексей, прицеливаясь в окно. — А из каких вы будете, здешние или российские? — продолжал допрос Зазуля. — Российский, — ответил молодой человек. — Я отродился здесь, а старший брат по пятому году приехал сюда с отцом и с матерью. Мы воронежские, из-под самого города. С первоначалу сильно бедствовали здесь, на новых местах. Ну, а теперь ничего, живем неплохо. Земли много, сдаем в аренду китайцу, ну, а сами зверуем. — Ничего, хороша твоя винтовка, — продолжал он вот ежели б мне б такую благодать сколько плачено не знаю права она не моя казенная от хозяина отвечал зазуля да что если деньги есть можно купить такую же во владивостоке рублей шестьдесят стоит разговаривая и узнавая друг друга хозяин и гость вышли из избы солнце только что показалось на горизонте и медленно выплывало из тумана славшегося по поверхности бурного моря Воздух был неподвижен, но волны с белыми пенистыми гребнями набегали на скалистый берег и глухо рокотали. Слышен был крик проворных чаек рыболовов и свист куликов. Пахло соленой водой, водорослями, свежую рыбою, и слышался особенный, специфический крепкий запах моря. Молочно-белые клубы тумана под влиянием тепла солнечных лучей тронулись, поплыли и поднялись кверху, растаяв в синеве неба. Великий океан шумел.